но, несмотря на все его старания успокоить нас и проявить мужество и самотречение, мы ясно видели, что страсть его оставалась столь же пылкой, как прежде. Только у него было теперь больше нравственных и физических сил, чтобы ее выносить. Мы вовсе не пытались бороться с ней. Напротив того, мы оба, я и Маркус, сообща, старались селить в него надежду и решили осведомить вас о том, что ваш супруг по которому вы свято носили траур не снаружи, а внутри, в душе, что ваш супруг жив. Однако Альберт, движимый великодушным самотречением и верным чутьем во всем, что касалось вас, запретил нам торопиться. Она никогда не любила меня, — говорил он. Она просто сжалилась надо мной, когда я был в агонии. Не без страха и, быть может, не без отчаяния, дала бы она обещание провести со мной всю жизнь, Если теперь она вернется ко мне, то единственное из чувства долга. каким же несчастьем было бы для меня похитить ее свободу, радость ее искусства и быть может радость новой любви, Довольны и того, что прежде я позволял ей жалеть себя, не принуждайте меня позволить ей отдать мне преданность, которая будет ее тяготить. не мешайте ей жить. не мешайте познать радость независимости, опьянение славы и даже Больше и счастье, если так будет нужно. Я люблю ее не ради себя, и хоть она действительно необходима для моего счастья, я сумею отказаться от него, лишь бы моя жертва пошла ей на пользу. Впрочем, разве я рожден для счастья? И разве имею на него право, когда все кругом страждут и стонут в этом мире?» Разве нет у меня других обязанностей, кроме обязанности создавать собственное благополучие? Разве исполнение долга не придаст мне силы забыться и ничего больше не желать для себя самого? Я хочу сделать эту попытку, и если не выдержу, вы пожалеете меня и постараетесь придать мне мужество. Право же, это будет лучше, чем убаюкивать меня напрасными надеждами и беспрестанно мне напоминать, что сердце мое болит, что оно горит эгоистической жаждой счастья. Любите меня, друзья мои. О, матушка, благословите меня и перестаньте говорить о том, что мучительно терзает меня, лишает силы и добродетели. Я хорошо знаю одно, что самая сильная боль, какую я испытал в Ризенбурге, это та, какую я причинил другим. Я сойду с ума, Быть может, умру, рабща на Бога, если увижу, что Консуэла испытывает те же муки, от каких я не сумел уберечь других людей, которые тоже дороги мне. Здоровье его, по-видимому, совершенно восстановилось, и теперь уже не только моя материнская нежность помогал ему бороться с его несчастной страстью. Маркус и другие руководители нашего ордена с увлечением посвящали его в тайны нашего дела. Он находил тихую и грустную радость в этих широких планах, в дерзких мечтах, а главное, в долгих философских беседах. Правда, взгляды его не всегда совпадали со взглядами его благородных друзей, зато он чувствовал их духовную близость во всем, что касалось глубоких и пылких чувств, таких как любовь к добру, к справедливости, к истине. Стремление к идеалу, который так долго заглушали, подавляли в нем узкие мелкие страхи его семьи, нашло, наконец, благодатную почву для развития. И здесь, встречая то поддержку, то откровенные доброжелательные возражения со стороны окружавших его людей, он обрел ту живительную атмосферу, в которой мог дышать и действовать, несмотря на снедавшую его тайную печаль. Альберт — человек глубокого метафизического ума. Его никогда не прельщало суетное существование, где черпает пищу эгоизм. Он создан для созерцания самых высоких истин и для притворения в жизнь самых суровых добродетелей. Но в то же время, благодаря совершенной нравственной красоте, весьма редкой у мужчин, он наделен необычайно нежной и любящей душой. Одно милосердие не удовлетворяет его.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 Его сердцу суждено было вечно истекать кровью из-за семьи, которая не была виновна в его несчастьях, но которую злой Рок почему-то приговорил постоянно разбивать его жизнь и самой страдать из-за него. Как только силы Альберта окрепли, мы сообщили ему прискорбную весть о смерти его почтенного отца, происшедшей вскоре после его собственной. «Ничего не поделаешь, мы вынуждены воспользоваться этим странным выражением, чтобы...» охарактеризовать столь странные события. Альберт оплакивал отца снежной и горячей грустью и с твердой уверенностью в том, что, уйдя из жизни, тот не попадет в бытие католического рая или ада. К его скорби примешивалась даже какая-то торжественная радость, ибо он надеялся, что этот чистый, достойный награды человек найдет после смерти иную, лучшую жизнь. Поэтому гораздо сильнее, нежели кончина отца, его удручало одиночество, в каком остались другие его родственники, барон Фридрих и канониса Венцеслава.